Глава 17. Он чувствовал себя старым и одиноким. Одиночество он ощутил впервые за много лет, а старым до сих пор не чувствовал себя никогда. «Не знала, говорить тебе или нет», — сказала Марта. «Может, не стоило бы, Джейсон, но ты должен знать». Они все отнеслись вежливо и с пониманием. «И немного позабавились», — добавил он. «Вряд ли позабавились», — сказала она, — «но были слегка озадачены тем, что ты так расстроился». Конечно, Земля не может для них значить то же, что для нас с тобой. Некоторые на ней вообще никогда не бывали. Для них Земля просто старая красивая сказка. И все как один указали, что те, возможно, вовсе не собираются возвращаться и снова поселяться здесь. Это может быть просто исследовательская экспедиция, призванная удовлетворить их любопытство. «Дело в том, — сказал Джейсон, — что их это не очень-то заботит. У них есть звезды, Земля им не нужна». Как ты говоришь, для них это только сказки. Я подумал был о том, чтобы созвать совещание. Пригласить старых, проверенных друзей, кое-кого из молодых, с кем мы были наиболее близки. Это все равно хорошая мысль, ответила Марта. Они бы явились, я уверена. Думаю, все бы явились, если бы они нам действительно понадобились. От этого был бы большой прок. Они так много всего узнали. Мы о многом даже и не слыхали. Я бы не слишком рассчитывал на то, что они узнали, проговорил Джон. Все вместе они знают очень много. С тех пор, как они отправились к звездам, общая сумма приобретенных знаний сравнялась или даже превысила знания людей на Земле до исчезновения. Но эти их знания поверхностны. Они узнали лежащие на поверхности факты, что какая-то вещь возможна или что такое-то действие имеет определенный результат. Однако не достигли реального понимания, поскольку не стремились понять от чего и почему. Поэтому, хотя они и знают много странных и неразгаданных вещей, Толку от этого мало, поскольку они не могут воспользоваться своим знанием. И к тому же, многое из этого вообще выше всякого человеческого понимания. Оно настолько чуждо человеческому представлению о Вселенной, что его невозможно понять, пока человек не проникнется самым духом инопланетных цивилизаций, не постигнет их способ мышления и... «Можешь не продолжать», — горько произнес Джейсон. «Я знаю, насколько это невозможно». «Я не хотел об этом говорить», — сказал Джон поскольку знаю, что вам это не понравится. Но если уж будет совсем плохо, вы с Марта сможете отправиться к звездам». «Джон, ты знаешь, что я не смогу этого сделать», сказал Джейсон, «и не думаю, что Марта сможет. Земля у нас в крови. Мы прожили на ней слишком долго. Она стала слишком большой частью нашего существа». «Я часто думала о том, как бы это было», сказала Марта. «Я со столь многими разговаривала, и они так много обо мне говорили. Но если дело до этого дойдет, я не думаю, что смогла бы отправиться сама. «Ты же видишь», — сказал Джейсон, — «мы просто два эгоистичных старика». «И это совершенная правда», — сказал он себе. «Это эгоизм, так долго держаться за землю, заявлять на нее на всю целиком свои права. Если вдуматься, люди имеют полное право сюда возвращаться, будно то их желание. Они покинули землю не по своей воле, а были унесены с нее насильственно». Раз они сумели найти дорогу обратно, никто не имеет ни юридического, ни морального права им препятствовать. Хуже всего то, понял он, что они непременно захотят разделить с оставшимися на земле все, что узнали и чего достигли. Все свои технические успехи, все свои блестящие новые концепции, все свои глубокие знания. Они будут исполнены решимости одарить остальных землян всеми преимуществами своего продолжавшегося развития. А что будет с племенами, которым ничего этого не нужно? а также с роботами. Хотя, возможно, как раз роботы их возвращению будут только рады. Он мало знал о роботах и о том, как они могут отнестись к подобному обстоятельству. Через день-два он это узнает. Завтра утром он, Джон и Эзекия тронутся вверх по реке вместе с Красным Облаком и его людьми.